Глава 11. Они уехали на поезде. Только что запрыгнув в тринадцатый вагон, сообщил Николаю Мурчуку худощавый мужчина с ямочкой на подбородке и тёмными волосами, падающими на глаза, посланец продюсера. Его доверенное в начавшейся игре охоте лицо. Посолнца звали Игорем Селезнёвым. Он состоял на службе у Морчука в качестве заместителя по внеслужебным делам. Формулировка принадлежала самому Николаю Сергеевичу, и только он один знал, что она означает. Игорь получил неплохое образование в юридическом институте, но ментом не стал и вообще по юридической линии не пошёл. владел огнестрельным, холодным и психологическим оружием. Знания были приобретены в институте, но поставлены на службу обществу не были. Куда? Пункт назначения. Поинтересовался продюсер. Куда конкретно едут? Не знаю, но поезд на Екатеринбург. Они из Екатеринбурга поняти не имел. Скорее всего, именно так, потому что незнакомые люди не будут так тесно общаться друг с другом. А если они знакомы, то наверняка живут в одном городе. Может, в Екатеринбурге, может, в другом населённом пункте. Тебе надо было не сюда приезжать, а садиться вместе с ними в вагон. Как же я сяду? У меня ни билет, а ни денег. Да об этом я не подумал. Догнать их сумеешь? Если только на автомобиле. Можно попробовать опередить поезд и сесть на него где-нибудь на другой станции. Давай так и поступим. А кто-нибудь из наших этой информацией владеет? Ручаться не могу. Ты должен настичь девку первым. На кону хорошие деньги, не забывай об этом. Жаль, что девка уехала из города. Теперь главное не упустить её. Только где взять машину? Нанять. Точно, на автовокзале. Наверняка там есть желающие махнуть километров на 100. Оплатим путь туда и обратно. И все будет в порядке. Только до какого пункта договариваться с водилой? Карту бы. Разговор продюсера с наемным убийцей происходил в небольшой уютной чайной. Марчук поднял указательный палец и ткнул им в киоск, стоявший напротив через дорогу. «Там должна продаваться карта железных дорог. Сгоняй-ка!» Через 2 минуты на столике лежала карта. Двое мужчин уткнулись в неё. Если взять за основу 100 км, то это будет город Тапинск. Поезд пройдёт расстояние от прибрежно-морска до Тапинска за 2 часа. Сколько понадобится автомобилю? Если как следует поднажать, то полутора часов будет достаточно. Значит, наша фора составляет всего полчаса? Не густо. Ещё до автовокзала добраться, до да найти машину, с водителем договориться, надо торопиться. Сколько будет стоить такая поездка? Долларов 100 по нынешним меркам? Возьми 200. Тебе ведь ещё надо будет купить билет на поезд там в Тапинске. Всё вперёд. Остальные точно не знают о том, что девка смылась из города. Надеюсь, что так. Ладно, с богом. Сумку не забыл? Как можно? Без неё я ничего не смогу сделать. Особенно меня прикалывает парашютная стропа. Пригодится, гарантию даю. И не забудь, ты должен быть первым. Позвони потом. Сотовый же у тебя есть? Сообщи, что и как. Киллер взял деньги и вышел из кафетерия, закинув на плечо нечто похожее на воинский вещевой мешок, только чёрного цвета и стильного изготовления. Николай Сергеевич взял со столика чашечку со остывшим кофе и отхлебнул глоточек. До автовокзала человек с ямочкой на подбородке добрался за 5 минут на такси. Он расплатился с водителем и пошёл по площади, поглядывая по сторонам. До Лазаревки. Кто поедет до Лазаревки? Услышал киллер. Селезнёв направился на голос и вскоре увидел мужчину лет 40, грузного, с трёхдневной щетиной на щеках. то открутил на пальце брелок с ключами от машины. Куда везёшь? спросил посланец. До Лазаревки? Один едешь или с кем-то ещё? Один, только мне надо до Тапинска. Это дальше? Согласен, я доплачу. 50 долларов тебе хватит? По курсу, что ли? Не отдаю валютой. Мужчина немного подумал. 60. У меня столько нет. Но полтинник даю. Водитель покривился, а потом произнёс: "Ладно, уговорил. Только деньги вперёд". "Конечно". Посланник вытащил из кармана пятидесятидолларовую купюру и протянул её небритому. Тот долго разглядывал её, мял в руках, пытаясь проверить на фальшивость. Не бойся, деньги настоящие, усмехнулся человек с ямочкой. Я обманывать не буду. Только поехали скорее. Мне нужно быть в Тапинске через час. Водитель присвистнул "Через час это нереально, полтора часа как минимум". "А если постараться?" Мужчина пожал плечами. "Ладно, попробуем". Оказалось, что у него восьмёрка бежевого цвета. По прибрежному морску ехали, не превышая положенной скорости. Но выехав на трассу, водитель притопил так, что киллер немного успокоился. Если так пойдёт до конечной цели, они доберутся вовремя. По делам едешь? спросил Селезнёва водитель. Да, с готовностью кивнул Игорь. Именно по делам. Очень важное дело. Надеюсь, получить хорошие деньги. Деньги сейчас никому не помешают, мечтательно произнёс водитель. Поручение своего босса застрелить девчонку. Селезнев принял без особого энтузиазма. Честно говоря, он нанимался к нему на работу в качестве доверенного лица. В его обязанности входило и в магазин сбегать, и поручение передать, и в морду дать каким-нибудь наглецам, мешавшим хозяину. Сначала Марчук пообещал Игорю 10 тысяч долларов за девчонок, Это предложение он проигнорировал. За десять кусков рисковать свободой? Сейчас такими деньгами никого не удивишь. Бизнес в стране развивается, и ловкий человек может за один день заработать такие бабки, если не за час. Но когда планка поднялась до двадцати тысяч долларов за один удачный выстрел, при гарантии помощи, если возникнут проблемы с правоохранительными органами. То Игорь задумался: может быть, рискнуть? До института он отслужил в армии в ракетной части в Дальневосточном военном округе. Затем после окончания учебного заведения немного поработал в милиции. Не понравилось. Затем был опыт работы в ракете. Немного деньжат удалось скопить. Затем дело начало сходить на нет. Бывшие рекетиры становились охранниками, стали служить разным боссам. Он тоже пошёл в охрану, а потом получил от Дмитрия Морчука не напрямую, конечно, а по содействию знакомых приглашение поработать с ним в качестве доверенного лица. И вот последовало предложение поохотиться за какой-то девчонкой. Чем она так помешала боссу и как оказалась ещё мишенью его приятеля, Игорь не знал, да и не пожелал узнавать. Просто согласился выполнить поручение, когда босс предложил приличную цену за работу. Всё было одно в этом деле с охотой, если бы не жуткая конкуренция. «Шутка ли? Семь человек на одно место!» Тут все и кинулись вперед, кто первый доберется до девчонки. Драка собак, да и только. Тот первый оказался сущим остолопом. По нахалке полез в пансионат, там его и взяли. «Да как быстро все получилось, к тому же глупо!» говорят, что его повязала девчонка, подружка жертвы. Та побежала к ней в номер, так и спаслась. Лихорадка овладела всеми участниками охоты. Накануне плохие деньги, чужой город, можно и погуля лесеть. Иногда трасса подходила близко к железной дороге, и Селезнёв всматривался вдаль, надеясь увидеть поезд прибрежно-морск Екатеринбург. Водитель, заметив эти его взгляды, спросил: "Что-то нужно?" "Да нет, просто смотрю." "Ты вроде бы не здешний?" "Да, я не из этих мест." "Заметно", кивнул водитель и снова сосредоточился на дороге, стараясь уложиться по времени в срок, названный пассажиром. В больнице тоже не сладилось. какой-то дебил из конкурентов охотников, даже автомат приволок. Когда успел достать и где? Теперь его за нарушение условий дисквалифицировали, сняли с участия в охоте. Вот так у нас всё строго. Игорь усмехнулся и задумался, прикидывая свои дальнейшие действия. Нарожон лесть смысла нет. Когда девчонки найдутся, «Надо будет действовать издали, так безопаснее, хотя бы с крыши вагона. Сначала придется убрать ту крутую подружку-мишени, чтобы не мешала, хотя за нее денег не дадут. Ну и ладно, зато перестанет болтаться под ногами. Тогда и жертву будет легко взять». Машина обогнала несколько поездов. Но Селезнев не был уверен, что один из них был именно тот, на котором ехала жертва, его цель. Еще на выезде из Прибрежно-Морска он подумал, что в этой затее с погоней за поездом есть определенный риск. Он может не успеть к намеченной станции до прибытия туда поезда. Тогда придется совершать какой-нибудь другой маневр. Какой? А, ладно. Тряхнул Игорь головой. «Там видно будет». «Сколько еще осталось до Тапинска?» «Километров тридцать. Скоро приедем». Селезнев взглянул на часы. Час пятнадцать минут. Прошло с того времени, как они отъехали от автовокзала в Прибрежном Морске. «Восьмерка» шла по трассе со скоростью 130-140 километров в час. Дорога была прямая и хорошо приспособленная для скоростной езды. Приходилось, правда, снижать скорость вблизи постов ГАИ, но затем водитель снова вдавливал в пол педаль газа. После нападения на клинику все немного поутихли. Кураж пошел на убыль. Каждый из охотников как мог следил за больницей. Никто никому не доверял. Их оставалось пятеро, и все засветились, когда болтались вокруг клиники. Но никто, кроме него, не заметил, как девицы покинули клинику. А они хитро обставили свой отход. Переоделись, поймали тачку. Правда, в аварию влетели. Игорь хотел тогда же, воспользовавшись шумихой, кончить девку-мишень. Но снять помешала та крутая. Почуяла, что ли, рванула было за ним, как гончая, взявшая след, но ему удалось смешаться с толпой зевак. Опасная особа. Точно надо с ней первой и побыстрее разделаться. Иначе удачи в охоте не жди. А ему хотелось победить. Деньги за удачный выстрел обещаны приличные. Показались белая табличка с надписью «Тапинск» и пост ГАИ. Миновали его беспрепятственно. ДПСники о чем-то болтали между собой и не обратили внимания на въезжающую в город восьмерку. Вот и хорошо. «Куда дальше?» — спросил водитель. «К вокзалу. Знаешь, где он находится?» «Найдем». Вот и хорошо. Хочу кое-о чём спросить. Не стесняйся. Если меня сейчас не встретят на вокзале, прокатимся ещё. Куда? А какой там город дальше? Только крупный городок. Водитель задумался, затем произнёс: Есть один курорт. Так это на море? потратительно покачал головой пассажир А тебе куда надо Вдоль железной дороги на север Тогда движенск Сколько километров пути до него около 80 Годится Небритый водила лукаво посмотрел на Игоря Ты же сказал, что денег больше нет Здесь в Тапинске найду. Ладно, посмотрим. Пару раз водитель спросил дорогу к вокзалу. Скоро они приехали на привокзальную площадь. Я сейчас выясню обстановку. Подождёшь 5 минут, спросил посланец. Как скажешь. И пассажиры исчез с из поля зрения водителя восьмёрки. Он тут же направился к справочной. Бросив в окошечко 10 рублей, спросил: "Поезд Прибрежно-Морск-Екатеринбург ещё не проходил?" "Будет через 10 минут". "Годится", подумал про себя Мурчуковский посланец. Как и обещал, он вернулся к машине, чтобы попрощаться. "Я остаюсь. Извини, что задержал". Всё нормально. Поеду на автовокзал, может, найду клиента до Лазаревки. Мне ж туда надо. Правильное решение. Счастливо и спасибо. Теперь нужно купить билет. Только до какого пункта и в какой вагон? Конечно, в 13-й. Если повезёт. И Селезнёв поспешил к кассам. Не повезло. Причём не повезло совсем. Билетов на нужный ему поезд не было, ни в 13-й, ни в какой другой вагон. Оставалась единственная возможность попробовать договориться с проводником. Когда подошёл поезд, посланец Марчука направился к 14-му вагону, решив не светиться в том вагоне, в котором едут девчонки. И в 12-й не стоит Если они пойдут в вагон-ресторан, то могут наткнуться на него. Проводником 14-го вагона оказался парень по виду с Кавказа, осетин или дагестанец. "Слушай, браток", подошёл к нему Селезнёв. "Мне бы до Ростова добраться, а билетов в кассе нет. Не поможешь? Плачу долларами, я не стесню. Пить не буду, колодца тоже". Сколько? 50 хватит? Тот кивнул. Заходи в вагон. Игорь запрыгнул на площадку тамбура. Спасибо. Проводник подал знак кивком головы. Иди за мной. Они вдвоём прошли в служебное купе. Располагайся здесь пока. Потом, может, подселю тебя в какое-нибудь купе, когда место освободится. Значит, едешь до Ростова? Да, хочу добраться до него, кивнул Селезнёв. Если до прибытия в Ростов акция не будет выполнена, придётся проехать ещё пару сотен километров. Только как он объяснит это проводнику? Ладно, потом будет видно, что и как. Быстро прокрутив в голове возможное развитие событий, Игорь предложил: Давай рассчитаемся сразу. Не возражаю. Денежки счёт любят. Телезнёв полез во внутренний карман пиджака и достал 50 долларов, специально предназначенные для покупки билета на поезд. Ещё 50 долларов он утаил от водителя восьмёрки, сторговавшись на сумму в два раза меньше, чем сказал боссу. Таким образом сэкономил их. Сэкономить значит заработать. даже 50 долларов пригодятся при нашей непредсказуемой жизни. Игорь передал деньги проводнику, и тот спрятал их в карман брюк. Селезнёв указал на висевший на металлическом крючке белый короткий халат. Можно я надену это, чтобы не вызывать подозрений? Пусть думают, что я тоже проводник. Кстати, могу помочь, чем смогу. Чай разнести? «Титан согреть?» Проводник кивнул. «Годится. Мой напарник как раз заболел, так что любая помощь мне пригодилась бы. Но зарплату платить не могу, ты уж извини». «Не надо. Я тебе дал пятьдесят баксов, они твои. Просто не люблю без дела сидеть. Мне нужно постоянно чем-то занимать свой организм, не то с ума сойду. Знаешь, есть такая категория людей». Я из них. Посланец Сморчука надел белый китель и застегнул все пуговицы. Хорошо, кивнул проводник. Пока отдохни. Сейчас делать ничего не нужно. Игорь сунул руку в карман и нащупал внутри какой-то твёрдый предмет. Он вытащил его на свет. Это был ключ, массивный, как бронзовый подсвечник. Что за штука такая? Ключ для двери вагона. Можешь положить его на стол, чтобы не мешал. Но посланец сунул ключ обратно в карман, небрежно махнув рукой, мол, пусть лежит. Пойду покурю, заодно осмотрюсь. Можешь курить здесь? Я лично никуда для этого не хожу. Всё же я лучше выйду в тамбур. Не привык обкуривать служебное помещение. Как хочешь, пожал плечами проводник. Посланец вышел из купе и направился в тамбур. Прикурив, он постоял немного, посмотрел в окно, а затем перешёл в тринадцатый вагон. В небольшое окошечко в двери был виден коридор, двери купе. В одном из них сейчас едет жертва. И не одна, а в сопровождении своей крутой подружки. Киллер докурил сигарету, выкинул окурок, но не ушел обратно. А постоял еще немного, в надежде увидеть ту самую девушку, за которой охотился. Вдруг она выйдет из купе. Но, как назло, никто не выходил. Вернее, двери разных купе открывались. Но в коридоре маячили совсем не те пассажиры, которые интересовали его. Когда терпение Игоря закончилось, и он собрался перейти обратно в 14-й вагон, открылась дверь 14-го купе, и показалась нет, не жертва, а та самая её подружка, крутая девка. Селезнёв пригнул голову, побоявшись, что она его заметит. Так, пригнувшись, открыл дверь, ведущую в соседний вагон, и перешёл обратно. Здесь он достал сотовый телефон и позвонил морчуку. Вагон 13, точно, а не на месте. Затем Игорь вернулся на место. "Ну как, осмотрелся?" спросил его проводник. "Вроде того. Ты извини, Я твой мешочек прощупал на предмет оружия или взрывчатых веществ. Прости, но я должен быть уверен, что ничего плохого в моем вагоне не случится. Посланцу было неприятно, но виду он не подал. Рука машинально потянулась к пистолету, спрятанному под пиджаком. Но не за тем, чтобы вытащить его и начать им размахивать, а чтобы удостовериться. что тот на месте. Нервы. Всё нормально, ты прав. В стране творится непонятно что, полный беспредел. Бардак одним словом. Ты не волнуйся. Никаких бед на твой вагон я не наключу. Киллер собирался сдержать своё слово. Ведь военные действия он будет вести на соседней территории в 13 вагоне. "Лег отдохни, если хочешь", предложил проводник. "Полка свободна". Селезнёв решил воспользоваться советом и развалился на полужёсткой лежанке, но не заснул, а стал прикидывать план действий. Итак, первый этап благополучно завершён. Он находится в одном поезде с жертвой и даже знает, в каком купе она едет. Правда, лично её он не видел, но уверен, что две девушки едут вместе. Раз уж прибрежно-морские они были вдвоём постоянно, и в пансионате, и в больнице, и в поезде ле в вместе, то и здесь должны быть неразлучные. Нападение лучше всего совершить ночью, когда все будут спать. Но каким образом ворваться нахально в купе? Пожалуй, такой номер не пройдёт. В купе могут ехать ещё двое. Могут помешать осуществить задуманное. Ещё и под пулю подлезут чего доброго. А лишние жертвы нам ни к чему. Подождать, пока девушки пойдут в туалет. Услугами этого заведения они пользуются вечером, и не они одни. Наверняка образуется целая очередь, в основном состоящая из детей и женщин. Именно они запираются изнутри и подолгу сидят в туалетах, непонятно чем занимаясь. Короче, куча свидетелей и никакой возможности добраться до жертвы. Ночью девушки вряд ли станут выходить из купе. Кажется, вариант один единственный забраться в их купе с наружи с крыши. Почти в каждом боевике такое происходит. Однако трюк рискованный. В кино его опытные каскадёры выполняют, а он не каскадёр, и тренировок ему не положено. Всё следует проделать с первой попытки. Можно сорваться, если не контролировать как следует свои действия. Но в сумке у него есть заранее припасённый длинный кусок парашютной стропы. Она выдержит вес человека и даже не одного. Зацепить её за что-то на крыше и спуститься к окну. Девушки будут контролировать входную дверь. но никак не смогут предположить, что киллер зайдёт с другой стороны. Это должно сработать. Эффект неожиданности, невероятности, если хотите. Надо попробовать. Выстрелить через окно, оно ведь наверняка открыто. Жарко уже в купе, душно. Никто и не услышит никаких звуков. Поезд грохочет, все спят. с этой мыслью Игорь задремал. Его сон длился недолго, всего полчаса, но был глубок и спокоен, как у всех людей с железными нервами. Ему приснилась деревня, белые куры, путающиеся под ногами. Жирные клушки окружили деревенскую избу с серыми от времени стенами и стали клевать доски обшивки. В конце концов домик не выдержал и развалился на части. Посланец проснулся.